Глава пятая Дитрих внимательно смотрел на женщину. Он совершенно точно знал, что не видел ее раньше. И все же... В ней сквозили какие-то смутно знакомые черты. Словно он мельком ненадолго, но где-то уже ее видел. Серые глаза, убранные хвост каштановые волосы. И если она его знает... Впрочем, это ни о чем не говорит. Он дракон королевской крови. Не должен быть такой уж новостью факт, что его знают. «Вы правы, леди, меня зовут Дитрих», осторожно ответил дракон, решив не спешить с выводами. «Но я вас, к сожалению, не знаю». После этих слов в губы женщины задрожали, а в серых глазах подозрительно заблестело. Но продолжалось это едва ли дольше секунды. В следующий момент она отвернулась и твердым голосом сказала. «Разумеется, мы всегда рады посетителям в нашем заведении. А не кобыть добра». «Обслужи гостя». Если кто-то из обслуживающего персонала и остался в недоумении после этой интермедии, то своё удивление оставил при себе. Хотя первое впечатление у принца оказалось смешанным, потому как он совершенно ничего не понял. Но его быстро проводили за свободный столик, и едва Дитрих занял место, как официантка тотчас предложила принцу меню. Дитрих, пробежал взглядом, название блюд, которые ему ничего не говорили, коротко сказал, «Я в этих названиях, к сожалению, не силён». Поэтому, пожалуйста, что-нибудь из мясных блюд, жареное, копченое, приготовленное на огне, на ваш выбор. Или, если есть блюдо, в котором присутствуют мясо и грибы, буду рад попробовать». Это был еще один плюс приема пищи там, где драконы отсутствовали. Дома-то все привыкли к его странностям, и она никого совершенно не удивляла. А здесь, особенно в незнакомом месте, над Дитрихом могли и посмеяться за его любовь к грибам. «Мне уж вольте». Спринц охватил и того, что именно из-за его любви к грибам среди стражи на Сиреневом острове и пошли гадкие слухи касательно того, что его мать якобы настроение у Дитриха испортилось окончательно. Если бы он уже не сделал заказ, то сейчас ушёл бы прочь, однако теперь это было невежливо. Да и, откровенно говоря, он был зверски голоден. Идти в другое заведение и ждать ещё полчаса, пока его, наконец, обслужат, не хотелось совсем. К счастью, девушка с его заказом вернулась быстро. Ноздрей Дитриха достиг аромат мяса, приготовленного на огне, и тот уже приготовился как следует перекусить. Однако его внимание привлекло ещё одна миска, в которой лежали большие белые грибы. Это белые грибы тоже, приготовлены на огне и начинённые сыром и белым соусом. Если вы любите грибы, господин, то заверяю, они вам понравятся. И да, я приношу свои извинения, но я не спросила, требуется ли вам какие-нибудь напитки». «Нет, спасибо», – покачал головой принц. «Но если вы позволите, я хотел бы спросить. Часто с вашей хозяйкой происходят такие… странности?» «Простите, господин», – девушка тоже мотнула головой и, чуть наклонившись, тихо добавила. «Я, госпожа Фолкисти, всем обязана, так что обсуждать свою хозяйку не стану. Если есть какие-то странности, не моего ума это дело. Они, если разобраться, у всех есть». «Могу лишь посоветовать вам спросить у неё самому, если так интересно». Она человек открытый и со всеми чесна. После этого девушка развернулась и упорхнула на кухню. Дитрих же принялся за еду. Ожидания его не подвели. Еда была приготовлена очень вкусно. Дома, конечно, готовили всяко лучше, но имелась своя прелесть в том, чтобы иногда поесть чего-то другого. Пусть даже то же блюдо, но сготовленное другой хозяйкой а грибы просто таяли во рту. Надо бы выпросить у хозяйки рецепт. Снова мысли вернулись к странной госпоже Фолкести. Казалось бы, вот и повод поговорить появился. Так может, стоит так и поступить? Впервые после того, как принц встал на крыло, он обратился к своим доминантам за советом. Янтарь, как ожидалось, предлагал действовать, утверждая, что самое большое сожаление в жизни – это сожаление от несделанного. Сиренжева сдержалась от прямого совета, однако намекнула, что последствия такого поступка могут быть самые неожиданные. В конце концов, Дитрих решил, что стоит попробовать. В считанные минуты, управившись с едой, Дитрих снова подозвал официантку. Он попросил было счет, но девушка покачала головой. «Хозяйка велела покормить вас за счет заведения». Дитрих недоуменно моргнул. Он съел далеко не одну порцию мяса на огне и вполне справедливо прикидывал, что стоить такой обед будет как минимум один обычный золотой. «А она не просила меня о чем-нибудь вроде личной беседы?» Наугад спросил он. «Она сказала, что будет не против». Девушка, казалось, ожидавшая подобного вопроса, позволила себе чуть расслабиться. «Вас проводить». «Да, пожалуйста». Дитрих собрал посуду на поднос, девушка ловко подхватила его и направилась на кухню, давая знак и принцу следовать за собой. Едва они вошли на кухню, как официантка указала на лестницу справа, ведущую на второй этаж. «Наверх, господин дракон, там всего одна дверь, не ошибётесь». Дитрих поднялся наверх, и в самом деле перед ним была дверь из тёмного орехового дерева. Он неуверенно постучал и получил приглашение войти. Кабинет оказался обставлен скромно, хотя и с элементами роскоши. На окне стояла ваза из тёмного зелёного стекла, очень уж напоминающая изумруд, в которую поставили свежие фиалки. По левую сторону от рабочего стола сервант, за стеклом которого лежали, вероятно, памятные для этой женщины вещи. И тем более было странно, что среди вещей, вполне заурядных наподобие золотого кубка, и благодарственной грамоты, украшенной бриллиантами и отделанной синим бархатом по краям, лежали пуговица и билет на паром старого образца. Сапфир в пуговице, конечно, был очень даже приличный, однако все равно это выглядело как-то несолидно. Особенно билет порядком потрёпанный временем. «Кубок и грамоту вручал лично господин Мизраэл», – пояснила женщина, проследив направление взгляда принца. Три года как я эту товарну выкупила у орка что ушел на покой, прошло и как-то здесь остановилась принцесса лазурного замка мы даже и не узнали ее Да она и сама никак себя не проявляла правда, как сейчас в память врезалась комнату сама себе выбрала и провела в ней два дня а потом сюда заявился сам хозяин лазурного замка господин Мизраэл. Оказывается, эта принцесса какую-то инспекцию проводила и наш постояый двор был признан. Самым образцовым. Я даже господина Гиарда, бывшего владельца, на церемонию награждения приглашала. «А пуговица и билет?» – спросил Дитрих. Фолкиста не ответила. Лишь указала на кресло для посетителей перед своим столом. Занимая предложенное место, Дитрих мельком оглядел украшавший кабинет картины. Как видно, Фолкиста очень любила горные пейзажи. У неё в кабинете даже была картина «Горного озера», что на самом деле являлась огромной редкостью, так как художники крайне неохотно брались за такой тип пейзажа. Слишком уж сложно нарисовать его правдоподобно и во всех деталях. Когда он снова посмотрел на фалкисту, то увидел, что одна из картин рядом с ней снята со стены и стоит изнанкой вперёд. «Ты, Дитрих, сейчас, конечно, вправе потребовать объяснений моему странному поведению». Начало было фалкеста и тут же прервала себя. «Ох, прошу прощения, господин дракон. Ничего, что я к вам обращаюсь. На ты». Принц не возражал. По этикету их разница в возрасте вполне допускала такое обращение. «Спасибо, Дитрих. Так вот, должна тебя сразу предупредить. Мои слова покажутся тебе полнейшим бредом. Готов ли ты выслушать мои объяснения?» Дитрих лишь усмехнулся. Последний год перед тем, как встать на крыло, он работал с Тегианья в пункте приема беженцев из материковых государств. Отец решил, что его сыну будет полезен такой опыт. И вот там он наслушался такого, что его сейчас мало что могло удивить. Он приготовился услышать о том, что именно он ей снился на протяжении десяти лет, или что она раскладывала карты, и они раз за разом выдавали его приметы, или что образ его она увидела во время творческого созерцания природы. «Я знала тебя в твоей прошлой жизни», — сказала Фолкеста. Сказано это было так просто и естественно, что ей просто нельзя было не поверить. В голосе не чувствовалось ни фальши, ни неправдоподобной искренности. Просто сказала так, как оно было. И все же поверить в такое невозможно. В прошлой жизни чушь какая-то. Глядя в полные печали глаза Фолкесты, он собрался было встать и сказать ей о том, что это все ерунда и уже даже встал. И, судя по взгляду Фолкеста, уже ожидала услышать именно это, как вдруг в памяти всколыхнулось воспоминание. «Ты – перерожденная душа. Твоей душе не меньше пятидесяти лет. Бывает же такое, что ловишь себя на слишком взрослых мыслях? Не возвращался к источнику». «Продолжайте», – тихо сказал Дитрих, сел обратно. «Ты мне веришь?» – выпалила Фалкеста, очевидно, почти не надеявшаяся на такой исход. От возбуждения она даже привстала из-за стола. «Пока нет», – честно признался Дитрих, настороженно разглядывая хозяйку трактира. «Однако у меня нет и достаточных доказательств для того, чтобы это опровергнуть. Так что справедливости ради я должен дать вам шанс высказаться». «Ты знаешь о государстве людей под названием Тискулатус?» спросила женщина, снова устраиваясь за столом и неосознанно взяв в руки какие-то бумаги. «Да, разумеется», – осторожно кинул Дитрих. Последние тридцать девять лет на его троне властвовал Арнольд IV, ныне покойный. 12 лет назад его сменил второй сын, Освальд VI, так как старший Отто отказался от престола в пользу брата. «На самом деле у Его Величества Арнольда Четвертого было трое сыновей», – тихо сказала Фалкеста. «Третьего, младшего», – обручились невеста из рода драконов. Однако что-то пошло не так, и человеческий принц сбежал от драконов в Анваскор. «Его дальнейший след для меня, вы прерывается». «И какое все это отношение имеет ко мне?» – спросил Дитрих, хотя смутно он уже догадывался, каким будет ответ. Скажи мне, Дитрих, спросила Фалькеста, сколько тебе полных лет? 28, ответил тот. Описываемые мной события происходили 30 лет назад. Этим принцем был ты. Допустим, осторожно заметил Дитрих, решил выяснить всё до конца. Нет, вы меня не убедили, но предположим, что всё это правда. Вы кто такая были для того третьего принца? «Я служила фрейлиной одной из придворных дам Вилгарда и большим другом принца. Накануне его помолвки с драконами я затеяла одно безрассудное мероприятие, а если точнее, пыталась свергнуть короля Арнольда». «Зачем?» – заинтересовался Гитрих. Тот факт, что женщина перед ним оказалась государственной преступницей, его мало удивил. На драконьи острова приходили беженцы с куда более мрачным прошлым. «Именно потому, что он хотел отдать третьего принца в брак с драконами», — гордо ответила Фалкеста. «Ты...» «Прости, он был народным любимцем. Он соединил все пять крупных городов сетью прочных, удобных дорог. Да граждане Тискулотуса дни считали, когда младший принц взойдет на престол. Никто не сомневался, что старшие братья уступят тебе ему трон, потому как на тот момент у них были другие интересы». Фалкеста замолчала. Юный же дракон, глядя, как горят ее глаза, думал, что она должна быть искренне верила в то, что делает. И что эти воспоминания ей очень дороги. Как нетрудно догадаться, у нас ничего не получилось. Заговор был раскрыт, моих сообщников казнили. Меня принц, ценой своего влияния, в последний момент сумел спасти и помог покинуть Искулатус. «Вот это!» Она подошла к серванту и достала пуговицу сапфиром. Он дал мне на память, когда мы с ним попрощались». Дракон молчал. Понимал, что Фалкиста ещё не закончила, но понимал и то, что ей эти воспоминания даются непросто. Как видно, этот принц был очень дорогим для неё человеком. «Обстоятельства сложились так, что мне пришлось переехать на Драконьи острова», продолжала хозяйка. «И через некоторое время я снова встречаю принца и помогаю ему бежать в Анваскор. Вот этот билет...» Она достала картонный прямоугольник со стандартной информацией о точке отправки, точке прибытия и времени, которые будет необходимо провести в пути. В графе стояло имя виничи «Он зачаровал этот билет потом для других целей. Если у тебя... у вас драконов есть какая-то особая магия, просто попробуй ощутить этот билет. Может, ты вспомнишь?» что-то заставило Дитриха послушаться. Он вслушался в бумагу и с удивлением обнаружил, что в билете в самом деле остался магический след. И не просто магический след. Этого билета касался посвященный. Человек, который умел обращаться с цветом. А если быть совсем точным, сиренью. «Этот билет», – медленно проговорил принц. «Когда-то держал в руках посвященный в тайны драконов» но это ничего не доказывает. «А как звали вашего принца? Веничи?» «Нет», — покачала головой Фалкиста. «Имя ты, слава создателю, сохранил свое». «Послушайте», — начал терять терпение дракон. «Это все, конечно, очень увлекательно, но ничего из вышесказанного не является хоть сколь-нибудь значимым доказательством. Как хоть выглядел этот принц при жизни?» Фалкеста посмотрела настоящую изнанкой вперед картину и внезапно принц понял, почему она так стоит. И в тот момент, когда женщина встала и подошла к полотну, в очень дорогое старлистовое оправе серебро, третий цвет принца, вдруг ярко вспыхнул в нем, словно притупляя его чувства и позволяя спокойно отреагировать на то, что он сейчас увидит. Как и ожидалось, это оказался портрет. Не в натуральную величину, конечно, но достаточно подробный. Юному дракону казалось, что он смотрит в своего рода кривое зеркало. Изображенный на нем юноша, вне всякого сомнения, имел очень много общего с нынешним принцем. Но вместе с тем проскальзывали и вполне человеческие черты. Более округлые мягкие формы лица, более нескладное тело. Кроме того, этот человек явно испытывал затруднения с лишним весом. И внезапно в Дитрихе проснулся гнев. «Это все не может быть правдой», «Просто не может! Какая-то шутка, дурацкий розыгрыш! Какое безобразие! На него нарисовали такую гадкую и нелепую пародию, хотя принц, которого до совершеннолетия Микэра каждый день гонял по тренировочной площадке, даже представить себя не мог с такими нелепыми пропорциями!» «Довольно», — сказал принц, поднимаясь и тяжело дыша от гнева. «Если вам кажется, что это смешная и забавная шутка, то вы ошибаетесь. Я вас уверяю». «Вам такая наглость с рук не сойдет». «Вы? Вы?» «Я пожалуюсь на вас, лазурному хозяину, и он, и он...» «Вы быстро выросли, господин принц», — бесстрастно сказала почти мгновенно погашим голосом фалкеста «Обычные драконы в вашем возрасте выглядят, как дети лет девяти-десяти». «Замолчите!» — Дитрих разъяренно вскочил и обвиняюще указал на Фолкесту. «Немедленно! Замолчите!» «Да как вы смеете давать такие оскорбительные намеки?» «Я и не ждала, что вы мне поверите, господин Дитрих», ответила Фолкиста, опуская взгляд. «Я даже не ожидала, что вы согласитесь выслушать мои объяснения. Однако же, если вам нужны доказательства, то спросите своего отца. Если бы мизраил однажды не залез в голову одному принцу, то я мог бы у вас и не родиться. Правда?» Дитрих направился к выходу. Он был так зол, что понимал еще немного, и он потеряет над собой контроль, что для сиреневого дракона на землях лазурного клана неприемлемо. Однако у самой двери он обернулся и сказал, «Я не знаю ни одного другого заведения, которое бы могло столь дурно обойти со своим посетителем. К сожалению, еда, что вы мне предложили, была вкусной. Однако я привык платить за оказываемые мне услуги, посему прошу». Он достал из кармана драконий серебряк и швырнул его на пол. «Сдачи не надо. Это ваши чаевые за это чудесное, смешанное и весёлое представление. А теперь всего доброго». Хлопнул дверью, дракон промчался мимо изумлённой официантки и выскочил на улицу. Фалкеста же подошла к двери своего кабинета и заперла её. Подняла с пола монету и при этом даже не обратила внимания на то, что металл был едва ли не раскалённый. И прижав монету к груди горько и безутешно заплакала.